Глава 9. Юджи ведёт переговоры с торговцем, чтобы получить информацию о пришельцах из другого мира. Доброе утро, господин Кевин. Наступило следующее утро, с того момента, как торговец Кевин пришёл к нему. Сонным видом Юджи поприветствовал Кевина. Это результат того, что он всю ночь консультировался на форуме. Рядом с Юджи находится Катару. Я здесь, потому что я волнуюсь. Что-то может произойти. Как бы говорил Катару. Сегодня Катаро снова наблюдает за переговорами между Юджи и Кевином, а л и с а осталась сидеть дома. — Здравствуйте, господин Юджи. Что-то решили насчет моего предложения? — Да, конечно. Но сначала я хотел бы уточнить у вас кое-что. Что вы знаете о пришельцах? Сколько их вообще? — Как бы сказать, это в основном из преданий, истории, которые я слышал, пока я был учеником в большом магазине. Поскольку такие предания п р е д а ю т с я из поколения в поколение, то в о з м о ж н а информация в них не совсем корректна. Да и рассказ будет долгим. Открыв складной стульчик, Кевин передал точно такой же стул Юджи, который принял его над калиткой. Кевин и Юджи уселись напротив друг друга на этих стульчиках. Только дворяне, торговцы и деревянские старосты, которые получили должное обучение, знают об этом, но даже среди них очень немногие верят в реальность этого. После этих слов Кевин начал рассказывать историю. Пришельцы, иными словами люди из з а н н о г о мира, которые очень редко появляются здесь, они появились в разное время, в разных местах. Места их появления и записи о деяниях сохранились только в легендах. Насколько известно об этом Кевину, в данный момент ни в этой стране, ни в близлежащих нет пришельцев. Может быть они и скрываются, и живут как обычные люди. А может быть, они живут где-нибудь в г у ш и как Юджи, например. Или, возможно, их существование скрывается государственными структурами. Когда Юджи услышал слова Кевина, он начал думать, что ему удастся встретиться с кем-нибудь из пришельцев поблизости. Но теперь он понял, что это нереально. Он расстроился. «Я всегда рядом с тобой», – как бы говорил Катару, – укладываясь рядом с Юджи. С этого момента началась более важная информация – Так что у ж е прислушался к историю, которую рассказывал Кевин. Если собрать все прошлые легенды и записи, то предыдущие пришельцы делали очень многое. Один из них з о р в б и л огромного дракона одним ударом, другой снес целую армию одним заклинанием, третий создавал новые блюда, предотвращал голод и учил правильно питаться, четвертый заработал уйму денег своими знаниями, пятый из грязи поднялся в дворяне, Шестой стал известным авантюристом. Кроме того, был ещё и пришелец, который единолично основал новую нацию на Дальнем Востоке. Правда же, была погребена под весом многих и многих лет. Но дворяне, которые видят своё происхождение от короля-основателя, всё ещё верят в то, что он был пришельцем. И хотя с у щ е с т в о в а н и е этих героев знают все, но мало кто знает, что они были пришельцами из другого мира. Их чествуют как героев. и многие не хотели бы знать о том, что они вышли не из народа. Рассказывал Кевин с некоторой грустью. «Я все еще не знаю, насколько силен господин Юджи, или каковы ваши намерения, но я знаю, что если смогу стать вашим другом, что это откроет мне большой бизнес и большие возможности. Если вы станете великим воином, я смогу стать вашим представителем в опасных структурах. Если вы знаете, как создавать новые вещи, Я могу заставить эти знания приносить прибыль. Если вы захотите стать а н т ю р и с т о м даже в этом случае я смогу скупать его с ингредиенты. Если вы захотите стать дворянином и основать страну, тогда мысль о том, чтобы стать поставщиком королевского двора, уже не будет такой безумной. И даже если ничего не случится, то всё, что я потеряю, это шесть дней пути от города сюда. Конечно же, это значит определённые потери, поскольку я мог бы потратить это время на торговлю. «Даже если я с о б ь ю все ноги в кровь, продать что-то непросто. Я просто не могу угнаться за теми, у кого уже есть бизнес», – пробормотал Кевин себе под нос, глядя куда-то вдаль. «Похоже, у него сейчас сложные времена». «Вот как… Значит, господин Кевин решил попытаться удачу? В таком случае, у меня есть несколько условий для сделки». Юджи опустил глаза на бумагу в его руках, даже на форуме не смог сделать инструкцию за ночь. Тем не менее, на бумаге были выделены важные пункты. О, да, да, какие условия? Если что-то в моих силах, тогда я выполню это. к о в и н тот же час оживился, услышав слова Юджи. Скорее всего, если бы владелец того большого магазина, где он когда-то проходил ученичество, увидел бы это, то непременно ч и т а л бы его. Первое, что я хочу найти, это семью Алиса, а если господин Кевин найдет их... то вы должны будете им оказать начальную поддержку, это не обсуждается. «Понимаю, я тоже переживаю о их судьбе, я постараюсь собрать информацию о семье Алисы, жителях деревни Анфор и бандитах, которые напали на нее, если я наведу членов ее семьи, то, естественно, окажу им всяческую поддержку». Кевин ответил утвердительно, еще активно кивая головой, чтобы подтвердить свое согласие. доля. Я не хочу, чтобы кто-то обеспокоил нашу безопасную и спокойную жизнь. Именно поэтому всё, связанное с моим домом и мной, должно держаться в секрете. Безопасная и спокойная жизнь, да? Что может потребоваться для комфортной жизни? Поскольку у вас есть дом, тогда, возможно, вам потребуется еда и одежда? Насчёт сохранения секрета я также согласен, поскольку на господина Юджи в этом вопросе полагаться сложно. Сложно полагаться? Что вы имеете в виду? Юджи уставился в непонимании от того, что-то он только что услышал. «Вообще-то он прав, я думаю, так же». Как бы соглашаясь с Кевином, Катару, поскольку глядя на него, п о м а х и в а л хвостом, обернувшись к Юджи, двинула его по ноге, своей лапой, как бы говоря. «Начни уже думать, прежде чем действовать, идиот». «Господин Юджи, для начала... вас очень легко просчитать. Сегодня и вчера вы явно много обдумывали... Тем не менее, я думаю, что если бы я захотел вас обмануть, то с легкостью сумел бы это сделать. Скрывать свои мысли и не позволять им отражаться на лица. Очень важное умение для своей защиты. Кстати, все эти два дня с вами я общался абсолютно честно. Поскольку если я буду обманывать вас, господин Юджи, то, возможно, попав в город и встретившись с другими людьми, моя в о ж будет раскрыта, и я потеряю ваше доверие». Так что, вместо того, чтобы получить барыш прямо здесь и сейчас, меня больше привлекает доход, который можно будет получить позднее. Именно поэтому я веду себя с вами абсолютно честно. Это просто выгоднее. Сделав вид, что понимает, о чём говорит Кевин, Южи кивнул. Вот только сознавшееся впечатление умного человека, он тотчас же разрушил, задав следующий вопрос. Понятно. Но э т о т подумал, хоть и сказал, что хочу держать это всё в секрете. Но смогут ли они сдержать язык за зубами? Юджи бросил быстрый взгляд на то место, где три авантюристы расположились и вели сейчас неспешную беседу. Кевин с а м о г о начала держал их в о д а л е н и и чтобы они не услышали переговоров. «Все верно. Это очень важное замещение, господин Юджи. Что же насчет того, чтобы они хранили секрет? Если смогу совместно с вами наладить прибыльный бизнес, тогда я смогу открыть магазин в городе Пурим». а их нанять качестве частной охраны, в дополнение к тем людям, что ранее уже занимались моей защитой. Все это было доведено до их понимания, и они подписали контракт, так что ничего важного они не смогут рассказать. Хотя, конечно же, заставить их замолчать навсегда, это еще один из вариантов. Если мой вариант вам не подходит, тогда, возможно, я смогу что-либо организовать. к а в и н криво улыбнулся, а в его глазах проскочила искра. т е о Юджи сразу д е р е в е н е в а которая по какой-то причине, наоборот, обрадовалась. «Всё верно, давай так и сделаем, да?» И как бы показывая своё одобрение, она дважды гавкнула. Если дело не касается тех, кто она считает своей семьёй, то она может быть абсолютно беспощадной женщиной. «Если вы обо всём позаботитесь, то думаю, всё будет в порядке. Так, следующий пункт. А, да. Условия м о спокойной и безопасной жизни, о которой г о в о р ю выше». Мне потребуется оружие и броня, чтобы защищать себя. и д а топор и... с е л ь х о з о р у д и я чтобы обрабатывать землю, зерна и рассада. Книги, с помощью которых я могу узнать об этом мире. И книги по магии. Так что книг мне бы хотелось побольше. Да, это всё возможно. е с ли какие-то п р е п л о щ е н и я по оружию и броне? Когда я вернусь в следующий раз, я смогу привезти, чтобы быть самым удобным. Так, еда, это мука и соль. топоры и с е л ь х о з инструменты. Зерна у меня в к о р о б к е уже есть, я принёс их в качестве подарка. Когда услышав, что вы живёте в лесу, то я решил принести всё необходимое, хотя, надо сказать, это не сильно отличается от тех товаров, которыми я обычно торгую, только количество поменьше, зато ассортимент пообширнее. Это напомнило мне мой первый поход. В следующий раз я загружу побольше книг. Если вы будете знать больше об этом мире, то возможно у вас появятся определенные идеи. Хотя понятно, что есть определенные ограничения того, сколько веса смогу приносить. Но в данный момент я могу получить доступ только к книгам по начальному обучению магии. Широко у б а й с Кевин оттераторил все это очень быстро. Похоже, это его настоящий характер показался из-за маски торговца. Спасибо. Премного благодарен. Вы действительно хорошо подготовились, выбор брони оставлю на ваше усмотрение, но, пожалуйста, ничего слишком тяжелого. Насчет оружия, хорошо бы копье или дубину, вроде той, которой пользуется Джосс, но… Понятно. Значит по оружию еще не определились, тогда принесу несколько экземпляров, и-за господин Южи сможет лучше защитить себя, мне будет гораздо спокойнее. И последние два условия. Хотя их и не надо выполнять прямо сейчас. Я хотел бы, чтобы вы отвели меня в город и показали, ч т я смогу туда добираться самостоятельно. Поскольку Алиса сейчас постоянно в лесу, а мне хотелось, чтобы она могла поиграть с детьми своего возраста. И кроме того, хотелось бы посмотреть на города этого мира. Кроме того, насчёт моих знаний. Хотелось бы услышать в а ш е пожелания, господин Кевин. Насчёт того, что бы хорошо продавалось. Что-то вроде того, что если бы существовало то... Или это. Даже если я смогу чему-то научить вас, то не всякое знание будет востребованным в этом мире. Мало того, я не хочу учить э тому, что может создать проблемы. Я хочу, чтобы вы говорили, что это вы придумали и сделали, когда будете говорить об этом другим людям». После длительного р а з д у м и я Кевин начал медленно говорить. «Насчет опасности знания. Я понимаю. Думаю, для вашей безопасности это также важно. Вещи, которые могут решить проблемы, и что я смогу их продать? Я подумаю и скажу о них при следующей встрече. А вот насчёт похода в город…» Юджи начал беспокоиться, заметив сомнение Кевина. Это подпадало под графу «держать в рабстве, пока не сдохнешь». Как написал один из пользователей форума, «невозможно уйти в город, будет означать только одно – он не сможет проверить, обманывают его или нет, а его жизнь будет полностью зависеть от торговца. в е д а в что Юджи начинает его в чём-то подозревать, Ковин продолжил говорить. «Господин Юджи, у в а же н и е документа месте рождения, верно? В этой бумаге глава деревни записывает имя крестьян, которые уплатили налог. А эта бумага используется правительством для того, чтобы взимать деньги с населения. Для входа и выхода из города эта бумага необходима». «Думаю, что с подтверждением личности а л и с а проблем не возникнет. Она и прямо с е й ч а сможет пройти через ворота». п о с к о л ь я могу подтвердить, что она проживала в деревне Анфар, а её цвет волос и цвет глаз совпадают с описанием. А она, кроме того, сможет ответить на вопросы по поводу имён своих родителей и друзей. Конечно же, я могу показать расположение города в любой момент, но за входом через ворота, боюсь, будут сложности. Даже если господин Юджи представится как пришелец, всё равно понадобится некоторое время, чтобы выйти внутрь. У Юджи опустились руки. Он и не подозревал, что здесь существует регистрация людей, и кроме того, взымаются налоги по данным этой регистрации. «Я не могу выйти из дома и пойти в город, ведь в другом мире фэнтези, а там же люди с кроличьими ушами, гном, эльфы». Плечи Юджи опустились, и он начал бормотать себе под нос. Позже он испытал серьёзный шок. «Господин Юджи, я могу сообщить двум людям, что вы пришелец». Если вы дадите разрешение, тогда я тотчас же отправлю в столицу. Там я смогу рассказать о вас владельцу магазина, где я проходил обучение о вас. Если он использует свои связи и возможности, сохраняя подробности дела в секрете, он сможет написать письмо ворду правителю города Пурим, после чего то сможет выдать сертификат. И поскольку существование пришельца возможно хорошо отразится на городе, то я думаю, что он сделает это. Ковин продолжал говорить и говорить, стараясь подбодрить Юджи. Юджи от шока всё ещё не отправился, но по крайней мере он поднял причину. «На данный момент дать разрешение такого я не могу. Это же будет означать, что правительство узнает о моём существовании, верно? Пока сохраните всё в тайне. Когда вы снова придёте, я дам свой ответ. Так пойдёт?» «Да, в общем-то я не против. Значит подведём итог. Я ищу семью Алисы, если н а д о помогаю им. Господин Юджи Алиса и Катару живут мирно и спокойно, и отправляем вещи для п о в с е д н е в н ы х нужд. Кроме того, существование Юджи и его дома держится в секрете. Вопрос о получении сертификата для господина Юджи пока отложен на более позднее время моего следующего визита. Тогда в следующий свой приход я называю ч т о и знания господина Юджи я хотел бы получить. Эти знания должен буду приписать себе, а доход от этих знаний будет поделен пополам. Тогда если все будут согласны, заключим договор, все верно? Ага, хорошо подведен н ы й итог. Вы даже подумали о разделе прибыли и заключение контракта. Хорошо, и за сколько времени вы планируете обернуться? Посмотрим, мне понадобится время, чтобы передать свой сектор торговли. В таком случае, я думаю, начало лета, вам подходит? Понимаю, хорошо, буду с нетерпением ждать вас. Юджи высунул руку через калитку к е в и н у «Одисова должен был сказать я. Кстати, рукобожатие, говорят, тоже было введено и популяризировано одним из пришельцев». Пожав руку Юджи и радостно улыбаясь, Кевин сказал это, как что-то общеизвестное. «Что, правда?» Юджи был в хорошем настроении, потом у и показал некоторую заинтересованность, потом и Кевин и продолжил. Роля основателя данной страны не очень интересовала происхождение девушки. Если она была красива, то он затаскивал её к себе в гарем, так что его прозвали Королём Гарема. Ковин у л б а л с я но в его глазах застыл вопрос. «А господин Юджи хочет того же?» Думая о том, чего достиг данный пришелец, Юджи испытал смешанные чувства. «Гав!» – сказала Катару и пнула Юджи ногой. «Только попробуй, и я тебя этого не прощу!» как бы говорил Катару. Таким образом и закончились первые переговоры с торговцем.